Взгляд с собачьей колокольни. Три немецкой овчарки сбежали из дома и заблудились у границы округа. Газета Северного округа. На службе гражданам Северного округа Санта-Круз. Я уже пару месяцев думаю об этой крошечной заметке, которую прочитал в газете Северного округа. В ней контуры маленькой трагедии. Я знаю, в мире цветет столько ужаса. Вьетнам, голод, мятежи страх, безнадега и так далее. Что три заблудившихся щенка – это мелочь. Но я переживаю, и мне кажется, что это простое событие – оптический прицел, нацеленный на большое страдание. «Три щенка немецкой овчарки сбежали из дома и заблудились у границы округа». Звучит, как строка из песни Боба Дилана. «Может, они, играя, гавкая и гоняясь друг за другом, скрылись в лесу, где блуждают по сей день, съежившись до собачьих огрызков, в поисках хоть какой-нибудь пищи, не способные постичь умом, что с ними приключилось, поскольку мозги их приварены к желудкам. Их голоса теперь только плачут от страха и голода. Игривые дни закончились. Закончились дни беззаботного блаженства, что привели их в кошмарные леса. Боюсь, если не побережемся, Эти несчастные заблудшие собаки окажутся тенью будущего странствия.